Глава 46. Придерживая за талию, Станислас повел меня куда-то в глубину зала. От его крепкой ладони шло успокаивающее тепло. Если бы не она, я бы, наверное, и не дошла никуда на подгибающихся от странной слабости ногах. Смурфеточка чуть слышно курлыкала у меня на плече, словно понимала, как мне плохо. Возле лестницы на второй этаж Станислас быстро переговорил с встревоженной Санчей, после чего подхватил меня на руки и понес вверх по ступеням. На втором этаже я кое-как собралась силами и потребовала от Даниланиса поставить меня на ноги, а он не возражал, поставил. В напряженном молчании мы дошли до двери в торце коридора. Станислас распахнул ее передо мной и небрежно махнул рукой, мол, проходи. Я вошла, не очень понимая, что произошло, из чего у демона вдруг стало такое отрешенное лицо, а глаза перестали сиять привычным медовым светом. И что я сделала, что он словно отстранился и от него веет холодом. Вздернула подбородок, расправила плечи и, как могла уверенно, прошагала в центр комнаты, оказавшейся рабочим кабинетом. «Что бы там ни было, показывать демону свое огорчение я не собираюсь». Села на огромный кожаный диван с высокой спинкой и сложила губки уточкой, а бровки домиком. «Ну давай, Даниланис, я вся внимание!» Демон, однако, разговор заводить не спешил. Вместо того, чтобы выполнить давно обещанное, принялся с задумчивым видом рассматривать что-то в окне. «А что там в сумерках сиреневых рассмотришь? Наверняка опять соскочить с объяснений хочет!» Тут еще смурфеточка слетела с моего плеча, Уселась на подоконник и тоже уставилась в окно. Мелкая ректорская подхалимка. «Слушай, демон, мне на сборы осталось пару часов, не больше. все таки я не выдержала и начала первое. Еще в лавку за новым платьем хотелось бы зайти до отъезда. Вдруг в Академии Имберсага много красивых мужчин, а я, как бродяжка, вторую неделю в одном и том же хожу. «Так что ты давай, начинай каяться!» Добавила сварливым тоном. Или я пошла! пригрозила, начиная реально злиться на его упорное молчание. Марина, расскажи про своего Валеру, попросил Станислав неожиданно, так и не обернувшись, стоял, засунув руки в карманы и пялился в окно. А мне от его вопроса снова стало плохо. В лицо бахнула кровь. В голове зашумело, а руки стали ледяными. Глядя ему в спину, зло спросила: «Какое тебе дело до моего отчима, Даниланис? Я здесь за тем, чтобы ты рассказал, какого фига твой родственник затащил меня в то долбанное зеркало. По твоей наводке ведь, да? Это я тебе за каким-то чёртом понадобилась». В то же мгновение демон очутился передо мной, наклонился, уперевшись руками в колени и пытливо заглянул в глаза. Теперь в них не было равнодушия, как несколько минут назад. Сейчас они горели такой яростью, что я отшатнулась и ударилась затылком о деревянный край спинки. «Кто тебя затащил в зеркало, Марина?» Даниланис обхватил ладонью мой затылок и потянул на себя так, что я оказалась с ним буквально нос к носу. «Разве ты не сама в него с сдуру полезла?» «Что?» У меня от возмущения даже дурнота прошла. Стала бы я лезть в него, тем более, когда я подошла к нему первый раз, оно меня оттолкнуло. Правильно, ты была не готова к переходу, поэтому зеркало не пустило тебя. Но потом ты в него как-то пролезла. Да не лезла я. Подошла проверить, показалось мне в прошлый раз или нет, что зеркало какое-то живое. А оттуда вылезла рука. Твой родственник схватил меня, затащил внутрь и поволок по какому-то тоннелю. Я почти орала демону в лицо. Так мне стало обидно, что он меня в подобной глупости обвиняет и смотрит зло и равнодушно. Хотя это невозможно, сразу зло и равнодушно, но демону каким-то образом удавалось. «Так, стоп!» — рявкнул Станислас и сел со мной рядом. Обнял, притиснул меня к себе и велел. «Давай сначала, Марин, с самого начала!» «С какого начала, когда ты на меня контракт заключил и заставил в Питер переехать?» Под его руками мне снова стало спокойно. Тело начало подурацким млеть, обида куда-то утекать, а хорошее настроение, наоборот, возвращаться. «Или с того момента, как я купила книгу про демона, и тут ты явился, так и не успела ее прочитать, кстати, а ведь я Ваське обещала», пожаловалась Танисласу куда-то в плечо. «Какому еще Ваське?» Обнимающие меня руки напряглись. Выселение, племянница моей!» Руки расслабились, а макушки коснулись мужские губы. «Ты почему-то злишься на меня, а я ни в чем не виновата!» Ни с того ни с сего заявила я демону обиженно. «Ой, совсем беда со мной! Язык свой не контролирую!» «Да какая мне разница, кто там на меня обижается!» «Тем более о гаде этом думать!» пыталась из рук демонических выкрутиться. Да только он не дал. Наоборот, еще крепче к своей груди прижал. Ну и ладно, мне так даже удобнее. Облокотилась на него и расслабилась. Тот мужик, твой родственник, который в зеркало затащил, пытался меня забрать себе в жены, когда суд меня на руднике определил. В этот раз я сказала то, что нужно, и правильным тоном — «Спокойным и безучастным». «Почему ты мне сразу об этом не рассказала, Марина?» «Ты не спрашивал, а я была уверена, что у вас с ним свои отношения и взаимные договоренности. Думала бы с ним заодно». «Я ни о чем бы стеаре не просил. Но теперь хоть понятно, чего этот гадёныш от меня прячется». В голосе Станисласа снова появилась злость. «Он что, правда не в сговоре с этим женихом?» Марина, давай ты про своего отчима расскажешь. Что тут рассказывать? я поежилась и теплые руки вдруг принялись гладить меня по плечам, успокаивая и опять запуская дурацкое томление. Ой нет, мы так не договаривались, я от его сочувствия сейчас точно разревусь. Поэтому решительно выбралась из мужских объятий, отъехала по кожаному сиденью подальше от внимательно глядящего на меня демона, и принялась рассказывать. «Сегодня я тебе сказала, что завидую твоей большой дружной семье. У меня тоже была такая. Конечно, не такая большая, тут тебя не переплюнешь, но такая же дружная. Однажды ее не стало. Мне было одиннадцать, когда мама познакомилась с Валерой. Познакомилась, и все, словно с ума сошла. В один вечер собрала свои вещи и переехала к нему жить. Влюбилась в него точно кошка. Я помню, какие у нее были глаза тогда. В них ничего и никого не было. Ничего, кроме Валеры. Мы с папой остались вдвоем. Он ужасно переживал, любил маму сильно. А она даже не потрудилась с ним поговорить. Просто поставила перед фактом, что уходит. И спокойно ушла. Меня с собой жить она не позвала. Сказала, что с папой мне будет лучше. На самом деле она обо мне почти и не помнила, только о нем думала о своем валерии. Я замолчала, чувствуя, что к горлу подкатывает тот самый комок обиды, с которым я провела несколько лет своего детства, С трудом сглотнула и глядя в медовые внимательные глаза продолжила. Папа сначала пытался маму уговорить вернуться, говорил, что любит ее, напоминал обо мне, И что она нужна своей дочери? Бесполезно, мама его просто не слышала. Была вся там, в своем новом счастье. Когда папа окончательно понял, что она не вернется, то словно умер. Вроде бы ходил, дышал, разговаривал, но был уже мертвый. Через два года он умер по-настоящему. Просто не проснулся однажды. Врачи сказали, что у него отказалось сердце но я знаю, что он просто не хотел без нее жить. Вот и все. Маме пришлось взять меня к себе. Я была еще несовершеннолетней. Она хотела, чтобы меня забрали бабушка и дедушка, папины родители, но... Бабушка тоже умерла сразу после папы. Следом за ней — дед. Так что я поселилась у мамы с Валерой. «Тебя обижали?» Это были первые слова, который демон произнес с начала моего рассказа. Я покачала головой. Нет, мамин новый муж практически не замечал меня. Мама, впрочем, тоже. Он ужасно обращался с ней. Мог накричать просто потому, что у него плохое настроение. Мог ударить. Неделями не появлялся дома, просто исчезал без предупреждения. Где он был в это время, никогда не объяснял. А мама... Реально, Валера ее словно заколдовал. Когда он пропадал, она превращалась в тень. Почти ничего не ела и не спала. Не выходила из дома. Сидела и, не отрываясь, смотрела на входную дверь. Ждала, когда он вернется. Но стоило Валере появиться, оживала, расцветала. Начинала улыбаться и смотрела на него счастливыми глазами. Даже меня начинала замечать. Готовила мне завтраки, спрашивала, как дела в школе. Со временем исчезновения Валеры случались все чаще и делались более долгими, пока однажды он не пришел и не собрал свои вещи. Просто сказал, что уходит и ушел, точно как мама когда-то от папы. Мама ждала, ждала, я ее уговаривала хоть как-то есть и жить, но она ничего не хотела. Через год и ее не стало. Мне тогда девятнадцать исполнилось. А другие твои родственники? За эти годы они все один за другим ушли. Последним был мой двоюродный брат и его жена. Они попали в аварию. От всей семьи остались только я и Лиза с Василиной, мои племянницы. Все начало разрушаться с того момента, как в нашей жизни появился Валера. И я его ненавижу! выкрикнула я и умолкла, не понимая, что замутная пелена появилась у меня перед глазами. Бедная моя! Прозвучала рядом, и теплые пальцы прошлись по щекам, стирая с них странную влагу. Пожалуйста, не плачь, моя хорошая, у тебя есть я и вся моя родня теперь и твоя тоже. У меня есть Лиза и Васька. Я по ним скучаю, и они меня ждут дома. Фыркнула я в умопомрачительно пахнущий мужской камзол. И когда только успела уткнуться носом в широкую демонову грудь. «Э, Лизу и Ваську заберем сюда. Выдадим их замуж за приличных демонов. Хмыкнул Станислас мне в макушку. Поручим тетушке Вилветине найти им женихов. Она обожает быть свахой. А вы, Даниланисы, почему Валерку не любите? Слова про племянниц я всерьез не восприняла. С чего бы их сюда тащить, если я сама скоро вернусь к ним? Демон сначала не ответил, но потом процедил сквозь зубы. Моя кузина Альгерра погибла из-за него. К тому же есть подозрение, что именно Вальс несколько десятилетий назад стоял за убийством одной семьи, из-за чего едва не погиб весь наш мир и что именно он открыл врата в наш мир безликим тварям. «Безликим тварям? Врата?» – растерянно повторила я, почему-то вспомнив, как сегодня мне что-то померещилось на воротах Академии. «Ворота Академии – это врата между нашим миром и миром безликих. Мы уже с трудом удерживаем их. Это и есть причина, по которой нам необходима твоя магия, Марина. Станислас поднялся с дивана, сунул руки в карманы и принялся неспешно ходить по кабинету. Бродил туда-сюда, совершенно забыв о моем присутствии. От дивана к столу, от стола к окну и снова к дивану. Явно о чем то важном думал. Не меньше, чем о проблемах мирового масштаба. Может, и межмирового. Медовые глаза светились, движения неторопливые, мягкие но в них чувствовалась огромная сила. Казалось, рядом со мной, задумавшись, прогуливается хищник. Ох, красавчик! Я ж залюбовалась им, но тут же отвела взгляд в сторону, и получше видали. Вовремя, потому что в этот момент не остановился и хмуро глядя на меня заявил. «По этой же причине ты не можешь покинуть мою Академию, Марина». «Я тебя просто не выпущу. Дракону придется поискать нового преподавателя. У тебя есть другое дело». «О как! Значит, теперь я демону нужна для защиты поселения от иноземных захватчиков и накопления всеобщего блага все Всё-таки была права, когда сильно сомневалась, что я такая роскошная, а он такой в меня влюбленный. Стараясь держать лицо и не показать, как меня задели его слова, отрезала. «Это не тебе решать, Даниланис. Ты мне никто, и звать тебя никак. Так что не тебе и жизнью моей распоряжаться». На несколько секунд мы с демоном сцепились взглядами, и то, что я прочитала в его глазах, заставило меня выдохнуть и заговорить более мирно. «Я поняла, что у меня есть магия, и она какая-то особенная. Только не пойму, какая именно». Что-то, связанное с защитными плетениями или магические сети, я в этом совсем не разбираюсь. И то, и другое. Но есть еще кое-что, о чем я не могу тебе рассказать. Я просто не знаю, как оно работает. Это что-то из области исполнения желаний. Не знаю, откуда у тебя такое взялось, но это есть. Думаю, тебе нужно поговорить с моей двоюродной сестрой Региной». «Она единственная проклятиеница на Невсалеи». «Невсалея — это твой мир так называется?» «Ты даже не поинтересовалась названием мира, в который попала?» Демон в удивлении приподнял брови, и мне показалось, сделал это как-то брезгливо, если не сказать хуже. «Это что, меня обвиняют в неподобающем отношении к этому миру?» «Восхищение не высказываю, от восторга не позырюсь, И не бегу в библиотеку изучать флианты с историей этой Невсалеи, чтобы проникнуться ее величием?» Я опять начала злиться. А слабость в теле начала активно усиливаться. Ужасный, ужасный день. Валерка — это такая янная невесть, откуда взявшаяся, Данилани, с которому я нужна только для пользы его миру. Все словно сговорились довести меня до ручки. Поджала губы и процедила. «Нет, не интересовалась. Знаешь ли, с момента, как сюда попала, сильно занята была. То от пахаря удирала, то в тюрьме сидела и на рудники готовилась отправиться с билетом в один конец. Потом твой лекарь меня в спячку вогнал почти на неделю. Следом твоя бывшая магия припечатала так, что я чуть богу душу не отдала». Подняла глаза на лицо Даниланиса и порадовалась. Какая богатая гамма чувств на нем нарисовалась! Тут тебе и недоумение, и растерянность, и злость вперемешку все с тем же равнодушием. Да, богатая мимика. С такой в актеры надо идти. Решив, что обязательно посоветую это рогатому гаду, припечатала. В общем, я так впечатлилась местным гостеприимством, что никакого желания что-то узнавать про здешний мир У меня не возникло. Единственное, чего я хочу, это поскорее вернуться домой. Выплеснулась и замолкла, чувствуя, что силы окончательно меня покидают. Противная слабость все больше растекалась по телу, вгоняя меня в какой-то коматоз. Даже тот жуткий напиток, что недавно сунул мне Диманюка, не помогал больше, хотя должен был вштырить всерьез и надолго. «Марина!» Сквозь вату в ушах услышала голос демона, видела, как шевелятся его губы, но ничего больше не слышала. И вдруг в голове тонко-тонко запела противная нота. Сначала одна, затем вторая, третья, десятая, пока все они не слились в громкую мелодию, самую, наверное, депрессивную на свете, а даже у Сэмуэла Барбера — Однажды я ее слушала на концерте и чуть не взвыла под конец исполнения. Я вскрикнула и схватилась за голову, словно пытаясь унять это звучание. Тёрла виски, давила на лоб, но музыка не уходила. Сквозь ее звуки я слышала зовущий меня голос Танисласа, Чувствовала прикосновение его рук, но они тоже не могли прогнать заполняющий меня гадкую мелодию. Хорошо хоть не реквием Моцарта заиграл. Мелькнула дурацкая мысль, и в этот момент к звукам начали добавляться страшные картинки.